третье. Умереть с открытыми глазами. Эпиграф Порой, только покинув сцену, мы можем узнать, какую роль играли Станислав Ежелец: 23 часа 59 минут 58 секунд. 23 часа 59 минут 59 секунд Треск. Шум ветра, волн и дождя. Скрипящая дверь открывается и вновь закрывается. Итан открыл глаза. Комната погружена в полутьму. И как только он мог заснуть, все время оставаясь на стороже. Он резко проснулся и с тревогой обнаружил, что Селин рядом с ним. Ее голова лежит у него на плече. Почему она вернулась, не предупредив? Он ничего не слышал. Он с испугом повернул голову к настенным часам. Полночь. Он попытался высвободиться, не разбудив ее, но тут вдруг почувствовал чье-то присутствие рядом. Слишком поздно. Посеребряная рукоятка оружия сверкнула в темноте, и прямо перед ним возник силуэт человека в капюшоне. Итан открыл был рот, чтобы что-то сказать. Возможно, удастся его урезонить, возможно... Слишком поздно. Первая пуля пробила им грудь, уйдя в диван и сбросив выкриканную Селин на пол. Словно пришпиленный к Софе, Итан прижал руку к животу и поднял руку, чтобы защититься. Пистолет на журнальном столике, нужно слишком поздно. Убийца не оставил ему времени подняться. Вторая поля попала Итану в голову. Он покатился по полу, а убийца двинулся к нему, направив оружие, чтобы выстрелить в третий раз. Селин закричала и бросилась к Итану, чтобы прикрыть его. Последняя пуля поразила молодую женщину в самое сердце, отбросив ее на паркет. Она упала, повернув лицо к своему возлюблену. Струйка крови потекла у Итана изо рта, но прежде чем окончательно потерять сознание, он на секунду обрел полную ясность. Все плыло вокруг него, но он сумел, наконец, рассмотреть лицо убийцы. И тогда все вдруг прояснилось, и он понял, что в странном расследовании, которое он вел уже три дня... Жертва, следователь и виновник — это один и тот же человек, он сам.